Глава 7. В своей мысли, что Вернер выпал с самых глубин преисподней, я убедилась с лихвой в четверг, сидя с ним в ресторане. С одной стороны, он был само обаяние: льстил, делал комплименты, а с другой, изящно уводил тему разговора в совершенно отдаленное от цели моего присутствия русло, Сводя на нет, все мои попытки добиться от него четкого ответа. Это меня излило и забавляло одновременно. «Марк Генрихович, меня, конечно, впечатлили ваши познания в области метеорологии и истории архитектуры, и даже признаюсь, что ресторан выбран со вкусом, но мне хотелось бы все же получить от вас ответ, будь он положительный или отрицательный», – протянула я, игнорируя его вопрос о том, как я отношусь к современному кинематографу, и наблюдая при этом, как он насмешливо улыбнулся, доставая из кармана визитку. «Это номер Бориса Николаевича Горских, владельца производственного цеха «Соната».» Он положил визитку на стол и пододвинул ее ко мне. «Лояльный к мелкому бизнесу мужик, работает на розницу, имеет свои точки сбыта, в общем, именно то, что тебе необходимо». «Неожиданно. Мне до последнего хотелось верить, что его ответ будет положительным. Я предполагала, что он может внести свои предложения в условия сотрудничества», Но чтобы и самому не взяться, и мне помочь. В чем подвох? Ни в чем. Сам бы подписался на твое предложение, но, к сожалению, для меня сейчас ветра непопутные. А это, он кивнул на визитку так, и оставшуюся лежать на середине стола, помощь перспективному бизнесу и шикарной девушке. Льстец, безбожный. Я покачала головой, потянулась к своему бокалу с апельсиновым соком, дабы за этим незатейливым жестом спрятать свое волнение, пробуждающееся рядом с этим мужчиной. Подавить его и продолжить мыслить предельно здраво, что нужно отметить сразу, было довольно затруднительно, несмотря на весь мой скептицизм, с которым я шла на эту встречу. «Составишь мне компанию в субботу?» Вернер, опять резко сменив тему разговора, вальяжно откинулся на спинку стула. «Запланирован юбилей Гендира Северного банка. Одному и Тима Взгляд цепкий, с налетом усмешки, но ожидающий. Занята», – ответила спокойно, почти безэмоционально, покручивая пальцами свой бокал и пристально смотря в его глаза, отмечая, что его тоже забавляла подобная игра. «Жаль». «С полным пониманием, что даже если бы он знал наверняка, что свободно, я все равно бы нашла способ отказать». Уголок губ иронично приподнялся немного вверх, когда он отпил из чашки. Ему от чего то нравилось происходящее. Не бесило, не раздражало, а действительно нравилось. Может, он из тех, кого заводят отказы? Странный мужик. «Тогда заеду завтра вечером». «Не вопрос». Просто констатация факта. Зачем? Убедить. Мог бы просто запросить плату в ответ на свою помощь. Более действенно. говёный метод. Мой честней и интересней. Спасибо за помощь. Сцарапала визитку и, улыбнувшись, поднялась со своего места. И всего доброго, Марк Генрихович. Направляясь к выходу, до последнего ждала, что окликнет. Но нет. Он не остановил, хотя непрерывно провожал взглядом. Дьявол искушающий, соблазняющий одним лишь взглядом, обещающий и рад, и ад, и всех чертей с их чанами в придачу. Выйдя из ресторана и все так же улыбаясь, направилась вниз по проспекту. Домой не хотелось. Настроение было хорошее, как и погода. Да и встреча прошла, можно сказать, продуктивно. Один флирт Вернера чего стоит – Наглый, граничащий с бестактностью, но удерживающийся на тонкой грани приличия, виртуозно балансируя плавными переходами с официоза на «ты», словно мы с ним уже много лет знакомы, хотя разрешения на подобное я не давала, но и взбрыкнуть не могла от того, что все это было тонко, гармонично и в рамках норм приличия. А вот то, что выходило за эти самые рамки, так это его взгляд которым он активно меня имел на протяжении нашего пребывания в ресторане. И от всего этого в купе улыбка на моих губах и необъяснимое предвкушение в ожидании его следующего шага. А то, что этот самый шаг будет, я уверена, почти на 99,9%. «Вершинина, ты что ли?» Миниатюрная девушка внезапно возникла передо мной, резко вырывая меня из потока собственных размышлений. Шаг в сторону, окинув ее взглядом, опасаясь, что она может быть кем-то вроде городской сумасшедшей, но лицо показалось мне знакомым, хотя сходу вспомнить я ее не могла. «Простите?» «Кать, ты чего? Я Юлька Самарина!» Только после этих слов до меня наконец-то дошло. «Твою шмаковку, Юлька!» Блин, прости, не узнала, правда. Просто от шикарной фигуристой длинноволосой шатенки, которую я знала прежде и с которой я просидела все школьные годы за одной партой, фактически ничего не осталось. Сейчас напротив меня стояла худенькая, коротко стриженная блондинка с неприятным желтоватым отливом на волосах из-за некачественной краски, купленной, скорее всего, в дешевом супермаркете эконом-сегмента по акции в джинсах и яркой футболке, из-за которых она больше походила на девочку-подростка, а не на взрослую женщину. «Ты тоже изменилась?» Искренне улыбаясь, ответила Самарина, и я понадеялась, что все же в лучшую сторону, а не как она. «Ты какими судьбами в городе?» Учеба закончилась вернулась в родные пинаты «Я думала, ты там останешься, в Энске. Все-таки большой город, большие перспективы». Перспективы есть везде, если ровно на жопе не сидеть, а делом заниматься. И то верно. Чтобы не мешать прохожим, мать оттеснились к небольшой аллейке с лавочками. «А ты как?» – спросила я больше для поддержания разговора, нежели искренне интересуюсь. Замуж вышла, сыну уже 4 года. Мать помогает, сидит с Ваней, пока я подрабатываю. «А муж не работает, что ли?» Работает, конечно, но сама понимаешь, зарплата-то у нас какая в городе, мизерная. На нее семью не прокормишь, а ребенка не только накормить надо, но и одеть, а будь. Да и в саду сейчас даже в муниципальном в три шкуры стараются содрать. То на ремонт сдайте, дорогие родители, то на игрушки, то на подарки воспитателям. Вроде мелочь, а набегает в конце месяца приличная сумма. Вот я и решила, что хватит мне дома сидеть, надо крутиться как-то. «Кем работаешь?» «Парикмахером. Я после школы это только курсы и успела окончить, потом сразу забеременела». «Ясно. Я из всех сил удерживала на лице маску добродушия и понимания, но в душе от ее рассказа все сжималось в тяжелый, холодный, липкий, неприятный клубок. «Слушай, отдай мне свой номер телефона, созвонимся как-нибудь». Самарина была полна энтузиазма продолжить общение, Но, судя по тому, как поглядывала на дисплей телефона, явно куда-то спешила. Продиктовав ей свой номер и сохранив ее в своем телефоне, удерживая на губах уже фальшивую улыбку, попрощалась с ней и направилась к автобусной остановке. Гулять расхотелось. Эта случайная встреча как хороший дезинфектор смыла мое хорошее настроение в сточную канаву. И вроде бы плохого-то ничего не случилось, но встретила бывшую одноклассницу, дружили когда-то. И что? Ну, не сложилась у нее жизнь. Меня ж это никак не касается. Может, она на самом деле счастлива варится в подобном быту. А я тут жалеть ее вздумала. Но окинув взглядом стоявших на остановке людей и вспомнив Юлькин взгляд с темными кругами под глазами, я, скрипнув зубами, внутренне вскинулась. Это не город. Это просто какое-то сборище разбитых надежд, растоптанных грез и тотального смирения.